Но дети уже завелись, а кроме того, непонятное действие, очевидно, понравилось и родителям своей непредсказуемостью, что ли, но ну, все стали хлопать в ладоши и скандировать «Просим, просим!» И бедный Щеткин музыкально откашлялся, порычал, словно успокаиваясь, и хриплым, надсаженным голосом заревел. «В темно-синем лесу, где трепещут осины...»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 Клоун тем временем, дурашливо размахивая рукавами и пританцовывая, двигался вдоль рядов сидящих родителей, буквально в смысле фильтруя лица присутствующих. Она не может быть малышкой, ей почти шестнадцать, девушка.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 Что, — Что-что? — Сютюка переспросил Антон. — Так получилось 100 сто Вероятно, это и есть тот артист, который должен был здесь изображать клоуна. Но, увы, кто не успел, тот опоздал. — Слышь, — говорю, — в местах, откуда я родом, за такие дела морду бьют. Ну-ка, выйди. И успел-таки ухватить Плетнева за грудки. Плетнев мельком обернулся к Щеткину, но тот был занят.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 Плетнев резко оттолкнул руку артиста, и тот чуть не упал на пол. Антон движением руки показал «Уходите», а сам ждать не стал, потому что артист, видно, все-таки туго соображал. Но его дело, нянек нет. И Плетнев вынырнул из-за колонны, чтобы продолжить поиск. А Щеткин, возясь ребятней, обступивший его, громко рычал «Ой, не могу! Ры! Ой, мне щекотно! Ры! Ры!»